Двоякость природы. Итак, составляет природу две вещи. Это, во-первых, тела, во-вторых же пустое пространство, где пребывают они и где двигаться будут различным. Первое, 420-421. Нет никакой третьей природы, которая была бы не причастна телу и пустоте. Все остальное или свойство, или явление тел и пустоты. Свойство – то, что невозможно отделить или отнять без разрушения того, чьим свойством это свойство является. Так, вес – свойство камней. Теплота – свойство огня. Влажность – свойство воды. Общее свойство пустоты – неощущаемость. Свойство всех тел – ощущаемость. И опять встаёт вопрос, как это примирить с положением, что начало вещей сами по себе сверхчувственным. Лежит далеко за пределами нашего чувства вся природа начал Второе 312-313 Но тем не менее являются телами Страница 246 Явление то, что может приходить и уходить, не разрушает того, явлением чего оно является Это события, деяния, которые сами по себе не самобытны Их совершают тела в определенных местах Они явления... Тело в пространстве, в пустоте. У всех без изъятия деяний ни самобытности нет, ни сущности той, как у тела. И не имеют они никакого сродства с пустотою Но ты по праву скорее называть их явлениями можешь. Тела, а также и места, в котором все происходит. Второе с 478 по 482. Время. Число числу явлений относится Лукрециям и время. Он думает, что времени нет самого по себе. Первая 459. Время не существует вне движения тел и покоя. Первая 463. Тем не менее, Лукреция говорит о бесконечности времени. Смотри первая 990. Но эта бесконечность не какой-то самостоятельной сущности наряду с телами и с пространством, а бесконечно совершающихся в природе процессов, бесконечность движения. Движение. Источником всех движений, которые происходят в космосе, является движение основных начал. Тела основные метутся в вечном движении всегда. Второе, восемьдесят девятое, пытается обосновать этот важнейший тезис о природе вещей. Это перводвижение «Первоначал» философ объясняет тем, что основные тела находятся в бесконечном пространстве, в бесконечной уступчивой пустоте, где нет низа, на котором они могли бы успокоиться. «Телам начала основных совершенного нету покоя нигде, ибо низа ты нет никакого, где бы стечение свое прекратив, они оседали». Первое, с 992 по 994. Обращаясь к своему адресату, философ-поэт говорит, «Дабы ты лучше постиг, что тела основные мятутся вечным движении всегда, припомни, что дна никакого нет у Вселенной нигде, и телам изначальным остаться негде на месте, раз нет ни конца, ни предела пространству». Второе – с 89 по 92 -ю. Таким образом, Лукреция объясняет причину вечного движения основных тел бесконечностью пространства. Если Вселенная бесконечна в пространстве, то телам изначальным, конечно, вовсе покоя нигде не дано, в пустоте не Второе 95 95-я, Страница 247 Но он указывает еще на две причины движения первотел. Их вес – Первоначало вещей уносится собственным весом. Второе – 84 -е. И толчки. Но толчки, то есть столкновение первотел, служат скорее причиной изменения направления движения. Так сталкиваются и разлетаются э, бильярдные шары – Эти движения вторичны. Чтобы сталкиваться, надо уже обладать движением. Поэтому из этих двух причин на первое место выходит движение отвеса, которое заслоняет с собой и ту форму движения, о которой говорилось выше. Такое движение, при котором они мятутся, то есть двигаются в разных направлениях, мечутся. Парадоксом в учении Лукреция является то, что он утверждает, что в пустоте нет никакого низа, однако основные тела обладают свойством давить к низу. Это, как мы выше отметили, одно из свойств всякого тела. И их исходное движение происходит в направлении к низу отвесным. Второе, 217 Это самое исходное движение атомов, то движение, которым они двигались до возникновения миров. Они движимы собственным весом. У Лукреции нет понятия невесомости, а если есть, то только для пустоты. Он не знает того, что вес тела – это, согласно его же терминологии, не свойство, а явление. То есть он может быть и не быть, не разрушая своим убытием тело. Двигаясь в пустоте, они движутся с одинаковой скоростью, независимо от своего веса а первые тела отличаются своим весом, ибо, будучи одинаково плотны, они различны по размерам, что неизбежно ведет к разнице в их весах. Это было великой догадкой философа-ученого. Аристотель, не признавая пустоты, природа боится пустоты, не мог отвлечься от сопротивления среды, а потому думал, а за ним и другие, вплоть до Галилея и Торичелли, что более тяжелые тела падают с большей скоростью, чем более легкие». Но у Лукреция совершенно не было понятия ускорения. У него основные тела падают с одинаковой скоростью, независимо от веса, не увеличивая свою скорость. Это движение совершается с безмерной быстротой, ибо пустота не оказывает сопротивления. Скорость движения первотел в пустоте происходит быстрее, чем солнце сияние, то есть больше скорости света. Лукреций таким образом, не только подошел к корпускулярной теории света, но и поставил вопрос о соотношении, происходящих во Вселенной движений со скоростью света, неправильно допустив движение тел более быстрое, чем скорость света. Страница 248. «Отклонение». Итак, первые тела падают в направлении к низу отвесным, с равными скоростями, без ускорения. В таком случае между ними невозможно столкновение, а если так, то невозможно и взаимодействие, а тем самым невозможно образование миров. И Лукреции вслед за Эпикуром, но у Эпикура в сохранившихся сочинениях этого нет, вводит самый удивительный, пожалуй, момент его мировоззрения – непроизвольное отклонение падающих атомов. Уносясь в пустоте в направлении к низу отвесным, собственным весом тела изначальные в некое время вместе неведомым нам начинают слегка отклоняться. Второе с 217 по 219 или первичных начал отклонения и не в положенный срок и на месте дотоль неизвестным. Второе 292-293. Необходимо подчеркнуть, что это легкое отклонение происходит в неведомое время и в неведомом месте, то есть оно совершенно произвольно, оно не обусловлено никакой-либо внешней причиной ни местом, ни временем.